В доме Карапуза уже объявились новые хозяева. Растоскивали каменные завалы, строили какие-то могучие сооружения из стволов сосен, чтобы выпродить дом. Мураков встретили без восторга, но он заявил, что пришёл за своим инструментом, и кое-какими мелочами из ценника за спальней. Заставили перечислить, что как выглядит и где лежало. Мурак перечислил почти все ценности, которые находились в тайнике. На память он никогда не жаловался, обещал устроить им весёлую жизнь, если не отдадут. Посвящавшиеся новые хозяева согласились отдать всё названное. Прав на дом у них было не больше, чем у Мурака. Разумеется, половины вещей уже не доставало. Мрак потребовал возместить стоимость аккумулятора и генератора. Тыкал пальцем в следы на пыльной полке, обозвав всех с брильём и кровососами. Чуть не заработал по шии, собрал всё оставшееся и ушёл ругаясь. Ругался, впрочем, недолго. Как только дом скрылся за поворотом тропинки, редкие по концентрированности и силе выражения сменились на смешливым посвистыванием. Мрак переложил лом на другое плечо, свернул с дороги и направился к тайнику, в котором спрятал два рюкзака. День кончился, быстро темнело, лес притих. Мрак подошёл к тайнику, но какое-то шестое чувство заставило пройти мимо без остановки, напряг слух. За спиной определённо слышались чьи-то шаги. Марок приготовился к схватке, проверил пистолет, пошёл быстрым, бесшумным шагом. Шаги сзади тоже ускорились. Он удивился бы, если бы было иначе. Миновав поворот тропинки, Марок спрятался за деревом. Мимо прокрался человек. Он старался идти бесшумно, но выбрал для этого неподходящую обувь. Мрак подождал некоторое время и пристроился вслед. По походке и фигуре узнал Джонни Прирепалу, подручного Бугра. Впереди тропинка пересекла обширную поляну, залитую лунным светом. Джонни заметил, что на тропинке никого нет. Нырнув в тень дерева, и растерянно огляделся. "Ты не меня ищешь?" спросил мрак. "Отгадай загадку." В одно ухо влетает, в другое вылетает. Что это? Мурак. Ты какая к черту загадка? Это Ом. Мурак силой метнул названный предмет. "Подойди к телу", с удивлением отметил, что Ом не откнулся. Над Джонни был одет чешуйчатый бронежилет, однако хозяина он не спас. Джонни стоял, персонившись, спиной к дереву. и грудная клетка не выдержала сильного удара, а ребра сломались. Чтоб Джонни долго не мучился, мрак наступил ему на горло ногой. Постоял минуту. Завалил тело на плечо, отнес к ручью, сунул лом за шиворот под одежду и столкнул тело в воду. — Ты свинья, Джонни! Ты отнял мой любимый лом! Я работал им 10 лет. Он был сделан из лучшей легированной стали, которую только можно достать в этой дыре. Не делай этого больше, Джонни. Кончив эпифафию Марак, пошёл назад, за спрятанными в лисы рюкзаками. Повесил один на грудь, другой на спину и зашагал в бункеру, насвистывая сквозь зубы что-то грустное, похоронное. Дракончик всё ещё был жив. Дыхание слабое, чуть заметное, но ровное, ритмичное. "А ты мне нравишься, парень", сказал ему Мрак. "Ты умеешь бороться за жизнь. Ещё немного, и я поверю, что драконы бессмертны". Мрак смешал в кружке биогель, развёл по жиже пчелиный мёд и влил несколько капель в рот дракончика. Потерпи до завтра, малыш. Мне надо уладить одно дело. Зато потом у нас будет целый месяц спокойной жизни. Договорились. Ну вот и хорошо. Порылся в оружейном шкафу, сменил ботинки и вышел из бункера.